На спектакле и после него. Ребята сидели в большой комнате у Пипа. На столике перед ними стояла ваза с шоколадными конфетами. Конфеты притащил Лари. «Впечатление такое, что каждому есть в чем отчитаться», Фатис с гордостью оглядел своих сподвижников. Сначала пусть рассказывают девочки. Что у вас, Дейзи Бетси? По очереди, дополняя и уточняя друг друга, девочки изложили историю своего визита к миссис Томас. Такая удача нам выпала, познакомились с самой Зоей, восклицала Дейзи. «Она очень хорошая. Она просто чудесная. И, безусловно, Фати, она не способна на преступления». «Да, но разве это не ужас? С платком и буквой «З» на нём?» Почти простонала Бетси. «И знаешь, Фати, ещё одна жуткая вещь. Зоя курит те самые сигареты, окурки от которых мы разбросали по веранде». «Но тут дело несложное», — сказал Фати. «Гун выяснит, что эти сигареты курят куча народу, чуть ли не все, и успокоится А вот с платком хуже. И какого дьявола мы решили вышить на нем именно букву «З»? Я бы...» «А ты не думаешь?» — перебила мальчика Дейзи. что нам надо открыть Гону правду насчет того, что это мы положили платок на веранду. Ведь он может обвинить Зою в краже с помощью этого нашего несчастного ключа». «Платок ровным счетом ни о чем не свидетельствует», проговорил Фати, поразмыслив минуту-другую. «Предположим, он действительно принадлежал ей, но уронить-то его...» Она могла за неделю до той пятницы Не вижу, каким способом Гун сумеет доказать виновность Зое С помощью носового платка «Фати прав на сто процентов», Заявил Ларри «Мы во всем признаемся, когда дело будет закончено Какой смысл открывать Гуну наши карты И лишаться возможности расследовать кражу?» «Я не возражаю» Вздохнула Дейзи. «Только никак не могу избавиться от чувства вины!» «Девочки отлично поработали!» Подвел Фатти итог дискуссии о платке. «Да массу неоценимых сведений!» «А вы, Ларри и Пип?» Лари и Пип рассказали, как встретились с директором театра, и как он раскрыл им всю историю с ограблением до мельчайших подробностей. Фатю слушал, затаив дыхание. — Ну, братцы, это невероятно! Операция проведена просто великолепно! — вскричал он, когда мальчики умолкли. Больше нет никаких сомнений в том, что именно Бойзи принес директору чай со снотворным и этим самым полностью себя выдал. Неважно, украл он деньги сам или кому-то помог их украсть. Он, наверное, просто не понимал, что в остатках чая без труда обнаружат лекарства. Он же балда безголовый. Вот об этом и не подумал. Или забыл. «Да, а я забыла сказать тебе одну вещь, фати спохватилась Дейзи. «Мы условились Зое, что сегодня днем после спектакля актеры дадут нам автографы. Так что с Бойзи мы тоже повидаемся». «Блеск!» Фати был восхищен. «Вы все поработали потрясающе!» «Здорово! Я вас натренировал!» За последнюю фразу он получил основательную взбучку. Но когда мир был восстановлен, Ларри спросил, чем ему самому удалось разжиться за минувшее утро. Фати передал ребятам свою беседу с пипином. Надо же у каждого актера в театре у каждого есть зуб против директора, говорил он с удивлением: «Директор этот видно просто зверь. Он ведет себя с людьми так, что его нельзя не ненавидеть. Одним словом мотив преступления на лицо Бетси немедленно спросила, «Что такое мотив?» «Убедительная причина для того, чтобы что-то совершить», — объяснил Фати. «Поняла?» «У всех членов трупы были убедительные причины сделать директору какую-нибудь гадость. Другими словами, были мотивы для мести за его скотство». «Знаете...» «Это на редкость любопытная тайна», — с воодушевлением заговорил Ларри. «Семь человек с равным успехом могли пойти на преступление. У всех у них есть поводы сильно не любить директора. У всех, кроме Бойзи и, может быть, Зоя. «Железные алиби!» «И мы даже не знаем, на ком остановиться!» «Но как раз Зоя, по-моему, совсем не тот человек, чтобы кого-нибудь ограбить!» «Даже такую злобную свинью, как их директор!» «Судя по рассказу девочек, она слишком хорошая и честная!» «Я с тобой согласен, Ларри!» Медленно кивнул головой Фати. «Тайна необычная. Из разряда кто это мог сделать?» «Что значит из разряда кто это мог сделать?» Мгновенно вскинулась Бетси. «Не понимаю». «Господи!» Пип поднял глаза к потолку. Бетси у нас совсем как дитя малое. Кто это мог сделать? Так называют тайну, которая связана с криминалом. Чтобы раскрыть ее, надо доискаться, кто преступник, то есть кто это сделал. Усекла. Каков будет наш следующий шаг? С подчеркнуто важным видом обратился Фати к аудитории. ясно каков отозвался лари всей компанией идем в театр внимательно изучаем актеров во время представления потом берем у них автографы кбойзе приглядываемся еще больше чем к остальным а завтра снова займемся проверкой алиби закончил фати ларри и дейзи Выяснят у Мэри Эдамс все, что можно насчет Люси Уайт. Мы с Пипом, если сумеем, проверим алиби Питера Уэттинга и Уильяма Ора. Еще надо придумать ход к Джону Джеймсу, который якобы весь вечер сидел в кино. А Элик Грант, тот, что давал концерт в Шипридже, Вспомнила Дейзи. «Да ну, его-то проверять уж совсем глупо», — проворчал Пип. «Его столько народу видела и слышала. Но в любом случае проверить Гранта — пара пустяков». Зазвонили к обеду. «О», — сказал Пип, — «слышите, мне надо пойти умыться. Во сколько мы встретимся и где?» прямо у театра у театра ответил фати без четверти три спектакль начинается ровно в три салют оказалось что все они здорово проголодались работая детективом видимо нагуливаешь аппетит после еды фати неплохо потрудился аккуратно записал Все сведения по делу получены из разных источников. Даже прочитать эти странички, и то было интересно. фати прочел и крепко задумался. Столько подозреваемых, столько мотивов, столько алиби! Как, черт побери, сумеют они распутать этот клубок? Без четверти три все тайноискатели собрались у театра. В кассе сидел какой-то замурзанный мальчонка. Он и продал им билеты. Они вошли в зал и уселись. Места были взяты поближе к сцене, чтобы хорошенько разглядеть актеров. Сидели они. Лучше и не придумаешь. Во втором ряду в самой середине. Где-то негромко звучал рояль. Оркестра, понятное дело, не было. Для такого короткого представления он и не полагался. Занавес над сценой слегка шевелился от сквозняка, когда открывали дверь. Дети не сводили с него глаз, вернее, с роскошного заката, на нем изображенного. Представление началось минута в минуту, ровно в три Занавес пошел вверх. Публика застыла в ожидании. Играли две небольшие пьески из скетч «Пантомиму» о Дике Уиттингтоне. В пьесках Бози не участвовал, он появился потом. Дети в зале закричали от восторга, Глядя, как он идет, мягко переступая на четырех лапах В большой мохнатой шкуре Которую кое-кому из юных сыщиков Уже довелось видеть в окне на веранде три дня назад Он был невероятно забавен Махал детям лапой Точно так же, как в пятницу вечером прыгал скакал прижимался к ногам зоэ маркхем зоэ играла дико уитингтона и была очень хороша в этой роли словом имел колоссальный успех зоэ играет на пять с плюсом говорил ларри не отрывая глаз от сцены да но почему когда главный герой мальчик Роли его всегда исполняют девушки. Недоумевала Дейзи, пока меняли декорации. Помните, в Аладдине роль аладина играла девушка. И принца в Золушке тоже. ш сказала Бетси. Занавес поднимается. «Как здорово! Он опять здесь!» «Ой, смотри! У него шкура порвалась!» «У самого хвоста, видишь?» Так оно действительно и было. Кот, по-видимому, это тоже знал и все время трогал дырку передней лапой. «Мяу!» — говорил он. «Мяу!» Совсем как настоящая кошка, страдающая от того, что ей поранили спинку. Хорошо бы он не разорвал шкуру до конца, — тревожилась Бетси. А то их кошмарный директор устроит ему тот еще скандал. Ой, ну разве он не прелесть? Смотри, притворяется, что ловит мышку. Мышка настоящая? «Заводная», — отвечала Дейзи. «Нет». «Пусть этот Бози нелепый, тупой, и с детства не вышел, и всякое такое, но играет он как умный. Второй раз смотрю, и он все больше мне нравится». Фати придерживался того же мнения. Невозможно было представить себе, что такой великолепный актер одновременно такой недоумок, как о нем говорят. «Ладно». Он повидается с Бойзи, если удастся, конечно, и составит о нем собственное представление. Спектакль закончился. Занавес сначала опустился, потом поднялся, потом снова опустился уже насовсем. Публика похлопала и разошлась по домам. Был шестой час. Теперь быстро к служебному входу. Дал команду Фати. Держа в руках книжечки для автографов, пятерка тайноискателей торопливо обогнула театр, почти бегом дошагала до служебного входа и остановилась у дверей. Надо было непременно застать всю труппу целиком. Ждали они минут пять, не больше. Потом вышла Зоя, еще в гриме, но уже переодевшаяся в юбку и блузку. Выглядела она теперь совсем по-другому. «Заходите», — сказала Зоя. «Остальные скоро выйдут. Подождите внутри, а то на улице холодно». Слегка нервничая, ребята в сопровождении Зои прошествовали по коридору и вошли в большое помещение, где два актёра, обжигаясь, пили горячий чай. Это были Питер Уэтинг и Уильям Ор. Один пожилой, с кислой физиономией, другой помоложе и на вид какой-то несчастный. Они уже не казались такими, как на сцене, где Питер играл вальяжного хозяина Дика, а у Ильям — лихого капитана, звонко распевающего веселую песню о синем-синем море. Актеры поздоровались с гостями. «Привет, ребятишки! Охотитесь за автографами? Что ж, мы польщены. Давайте ваши книжечки». Они набросали по нескольку строк в каждой. Потом Зоя представила их Люси Уайт, высокой худенькой девушке по пьесе «Невесте Дика Уиттингтона». Со сцены она казалась очень красивой. У нее были роскошные золотистые кудри, рассыпанные по плечам. Дети ими от души восхищались. Теперь эти роскошные кудри лежали на столике у стены, и без парика Люси оказалась довольно неприметной, скромной шатенкой. В глазах ее ясно читались тревога и озабоченность. Она тоже что-то написала в книжечках. «Потом вошел Джон Джеймс». рослый, дородный, с тяжелой походкой, очень подходящий для роли большого начальника. Всем привет, воскликнул он. Неужели кому-то нужны наши автографы? Но ну ино ну! За замечательно! Это уже мировая слава! Он что-то нацарапал в книжечках. Фати завязал беседу с Уильямом и Питером. Ларри попытался заговорить с Джоном Джеймсом. Пип оглянулся вокруг. «Должен же существовать еще кто-то, кого можно попросить об автографе». Пип был прав. Такой человек нашелся. В эту самую минуту он как раз появился в комнате. Небольшого роста, щегольски одетый. Исполнитель роли матери Дика. Превосходно и очень естественно выглядевший на сцене. Живой, изящный, говорящий красивым и высоким женским голосом. И даже весьма искусно пропевший этим голосом две или три песенки. Пип подошел к нему. «Пожалуйста, дайте нам ваш автограф. Знаете, мне страшно понравилась ваша игра. Я мог поклясться, что вы женщина, даже по голосу». «Да, Элик сегодня в отличной форме», — дружелюбно улыбнулась Зоя. «Блестяще брал верхние ноты». «Вы бы поглядели, как он изображает нас с Люсик?» До того, похоже, даже и не угадая, что это не мы. Все тут ему уши прожужжали, что он губит свой талант в нашем захолустье. Ему бы в Уэст-Энд. Он и сам так думает, правда, Элик? В тоне Джона Джеймса сквозила легкая насмешка. «Жалко, директор, другого мнения на сей счет!» «Бога ради! Не будем о нем говорить, даже упоминать!» «Он же у нас у всех вызывает омерзение, верно?» Брезгливо поморщился Элик. «Держите, детишки! Надеюсь, вам удастся разобрать мои каракули!» Он протянул юным сыщикам пять книжек, хотя открыл свою и увидел нечто, выведенное самым небрежным и неразборчивым почерком в мире. На какой-то миг он сумел понять два слова «Элик Грант», но только на миг. Зоя рассмеялась. Элик всегда так. Никто не в силах прочитать то, что он пишет. Я ему говорю, можешь написать рядом горячий картофель и мятный крем, и никто не заметит разницы. Интересно, Элик, а мама умеет читать твои письма? Не умеет. Она ждет, пока я приеду, и тогда заставляет меня читать их вслух. А я не могу. Все расхохотались. — Ладно, я пошел. Элик обернул желтый шарф вокруг шеи. — До завтра. И смотрите, чтобы никто из вас ночью не стукнул директора по голове.